Глава 44. Писец. А ведь в том, что мы в этой точке, виноват ты. Я в шоке смотрю на проклятого Бога. И ты, Эйра. Вместо того, чтобы дать моей сестре шанс на жизнь, он решил обвинить во всем нас в скерне. После того, как все начали думать, что он изменился, что в его сердце появился хотя бы намек на свет. Когда король-оборотней забрал Эйру, у Зордана созрел план, которым он не спешил делиться со мной. Эрден поднимает голову и закрывает глаза. «Но даже оттуда, из мрака, я мог дотянуться до него и хотя бы частично узнать, что он собирается сделать с помощью волка». «О чем он? К чему это все сейчас, когда решается жизнь Мару?» Зордан предположил, что Эйра настолько привязана к сестре, что рано или поздно добьется того, чтобы ее тоже забрали из клана. И тогда бы он потерял все рычаги воздействия на Эйро. Никакого шантажа, никаких ниточек, за которые он мог бы дергать. А ему это было нужно, чтобы найти способ напитать кинжал сильной кровью. Ведь далеко не каждое тело способно вместить в животную сущность моего волка. Перед глазами сразу возникает картина, как его скручивала от боли, когда он объединялся с волком. Неужели это был единственный путь? «Так Мару оказалась в небольшом домике рядом с храмом», — продолжает Бог. «И там же ее нашел волк. Самое удивительное произошло тогда, когда она его не испугалась. Представляете, эта юная хрупкая девушка просто улыбнулась и потрепала по холке». Волк тогда был в таком удивлении, что просто принял все как должное. «Узнаю Мару. Она меня всегда поражала своей наивностью, простотой, открытостью для всего мира, и поэтому казалась очень уязвимой. Оттого мне хотелось защитить ее, чтобы никто не воспользовался, не разбил ей сердце. А оказалось, что именно в этом ее сильная сторона. Она просто почти всегда была рядом». Она не приручала, но стала самой важной частью моей бесконечной жизни. А однажды Мару сказала, что она знает, кто Волк. Эрден улыбается и качает головой, все так же не открывая глаз. Что он заколдованный принц и обязательно когда-то станет человеком. Надо, чтобы его просто кто-то полюбил. Как она. И тогда я точно понял, что верну себе человеческий облик. Чтобы показать, что она была права. Наконец, проклятый бог распахивает глаза и со всей поглощающей нежностью смотрит на Мару. Да, не все мои действия были правильными. И то, как я пытался заставить ру прийти ко мне, тоже было низко. Но все, о чем я жалею, это то, что так и не смог сказать Мару, что полюбил ее. Песец кладет свою морду мне на плечо. У меня першит в горле от слез, которые текут независимо от моего желания. А я жду, что же скажет Эрден, как он ответит своим божественным родителям. Они тоже ждут. На их лицах ни единой эмоции. Неужели им все равно? Мне не нужны ни сила, ни власть, ни бессмертия безмару. Эрден, наконец, поворачивается к богам. Я готов стать простым человеком. Готов даже отпустить волка если у меня будет возможность провести остаток моей смертной жизни, разделив ее с Мару. Кажется, на лице старца появляется едва заметная улыбка, но он ничего не отвечает Ардену. «А у тебя, король-оборотни, есть какая-то просьба?» — обращается старец к Керне. «Или ты не хочешь ничего просить у драконьев-богов, которые только играют с вами?» Тут писец становится человеком, но хвала богам одетам Хватит одной меня без одежды. Керни обнимает меня, встает и склоняет голову. «Я не буду отрекаться от своих слов, всемудрый», — тихо произносит он и смотрит на проклятого бога. «Ошибаться свойственно всем, особенно смертным, которым неведомы божественные замыслы. Но если мне дано право о чем то просить, то да, есть у меня одна просьба». «Что ж, похвально, что ты готов принимать ошибки и нести за них ответственность? А раз так, то мы даем тебе право просить за кого угодно, только не за себя», — отвечает старец. «Вашей милостью самое дорогое для меня рядом. Керни глядит на меня. Прошу вас за свою эсу, лису. Прошу вас дать ей сил выжить и освободить от тех клятв, которые она принесла мне». Наша борьба окончена, а вся ее жизнь впереди. Так пусть у нее тоже будет шанс найти свою истинную пару. Как я могла забыть про лесу? Ее полутрансформированное тело лежит у стены. Я даже не знаю, выжила ли она. А если да, то сможет ли снова вернуться в нормальное обличие. Боги и сейчас промолчали. Лишь их лица засветились улыбками. А потом подзвон колокольчиков и в ослепительном блеске все они исчезли. Все, кроме Луна -ликой. «Только позволь мне на прощание подарить тебе вот это». Она поднимает с пола брошь в виде полумесяца, которую мне прикалывал Керни. «Просто чтобы твои нечаянные превращения в лисичку не пугали тебя последствиями». Луналика Лика сжимает в ладони брошь, на миг прикрывает глаза, а потом протягивает ее мне. «Обретите то счастье, которое не смогли испытать мы», — с улыбкой говорит она. «Доверяйте, цените, любите». С этими словами женщина исчезает, пузырь лопается, и все вокруг приходит в движение. Зал наполняется гвалтом от женщин, все еще держащих в кольце недооборотней, запахом паленой шерсти и пыли, прохладными воздушными потоками, сквозящими от входа. Керни сразу же направляется к захваченным в плен, чтобы связать их и позволить женщинам тоже успокоиться. Хотя, возможно, им это не так уж и нужно, потому что, сдается мне, они были вполне спокойны, и их боевой дух очень неплохо поддерживал Симон, теперь победно сидящий на загривке у одного из недооборотней. Эрден кидается к Мару, когда она делает неровный судорожный вдох. «И все-таки ты был заколдованным принцем». Первое, что произносит сестра, улыбаясь и глядя на того, кто был проклятым богом, а стал... «Я просто оборотень, потерявшийся и теперь нашедший смысл жизни». Он помогает ей подняться, а я все же немного ревниво, но отпускаю сестру. В конце концов, он отказался от всего, к чему так долго шел, только ради нее. Мы тоже слепо верили, что во всем, что происходило, виноват проклятый бог. А оказалось, что он тоже был лишь частью большой игры. Богов, диких, драконов и оборотней. Когда Мару оказывается в надежных руках, наши скерни взгляды пересекаются. Мы не произносим ни слова, идем туда, где была лиса. Одновременно с этим в храм вбегают Айлен и Регвальд, которые удивленно озираются по сторонам. «У меня одно и такое ощущение, что мы опоздали к чему-то очень масштабному». До меня доносится ее звонкий мелодичный голос. «Опоздали, потому что они должны были успеть», — тихо хмыкнув, отвечает Регвальд. «Это была не наша битва, и я вижу, что все произошло так, как и должно было быть». «Керни, я тебе говорила, что твоя истинная, та еще заноза в заднице». Тяжело поднимаясь и опираясь на стену, кряхтит лиса. «Вот моя и пострадала! Рубашкой поделишься?» Я смотрю, как она, практически не смущаясь, прикрывает грудь и криво улыбается, облизывая разбитую губу. Регвальд скидывает свой плащ и отдает лисе. Та кивает, закутывается в него, а потом замирает, глядя на свою ладонь. Брови сходятся на переносице, и Эрнета растерянно проводит по рыжим волосам и смотрит на керния. «Ты свободна от клятвы, леса. Мой муж приобнимает меня за плечи, видя, что меня немного потрясывает от пережитого напряжения и волнения. «Не будет больше ни тумана, ни нападений, ни страха за своих людей. У тебя должна быть своя жизнь. И кто еще заноза, да?» Мне кажется, я впервые за все время вижу, как на глазах Эрнеты появляются слезы. Но я точно знаю, что это слезы облегчения и счастья. Ну что ж, господа, Керни осматривается, ухмыляется и пожимает плечами. Пожалуй, кому-то из нас надо позаботиться о наших дамах, а кому-то разобраться со всеми последствиями. Регольд вынужден просить тебя отнести девушек в столицу, пока я тут закончу. Один справишься, уточняет дракон, но я понимаю, что он уже знает ответ, а я не один. Керни ловит взгляд Эрдена, который кивает ему. «Тогда не будем терять времени». «Леди, нам лучше выйти». Регвальд обнимает рукой плечи Айлин и идет к выходу из храма. Лиса вопросительно смотрит на короля, и тот кивает, прося ей идти следом за драконом. «Как знать, может, у меня появилась хорошая подруга?» «Не задерживайся». Я касаюсь щеки Керни, скользя взглядом по его лицу, и все еще не веря, что все закончилось». А я уверена, что все закончилось не только тут, но и везде, где наступал туман. «Ни минуты лишней вдали от тебя быть не хочу», — шепчет король оборотней и касается губами моих губ, оставляя нежный, почти невесомый поцелуй. «Ты моя навсегда». Мы с Мару беремся за руки, оставляя наших мужчин завершать начатое. Регвальд обещает, что за остальными женщинами прилетят несколько его гвардейцев — а потом взмывает с нами в небо, унося мимо ярко-блистающей луны в звездную даль.